будь у меня пять свитеров я бы надела их все однако в куцам моем багаже имелась лишь футболка блуза легкий кардиган и практически бумажная куртка а термометр за окном показывал плюс три когда я выскочила во двор показалось что здесь вообще северный полюс моросил ледяной дождь завывал ветер деревья кренились будто секли кого то невидимого зубы начали стучать мгновенно Чтобы не умереть от холода, я сразу бросилась бежать. Девушка в пять утра на обочине шоссе. Зрелище соблазнительное. В Москве бы обязательно пристали. Полиция, джигиты, подростки. Но по пути из Просковичей в соседнюю деревню Загорье меня сопровождал лишь удивленный лай собак. По счастью, все они сидели за изгородями, и я минут за десять благополучно свернула с трассы к реке Великой. Здесь сразу пришлось притормозить. Дождь шел, видно, всю ночь. Глина намокла, противно чавкала и скользила. Я балансировала в грязи, терла, чтобы согреться то уши, то нос, и страшно злилась. Все-таки театральные дамы, каковой, несомненно, являлась Ольга, они нормально не могут. Обязательно им подавай нарядную картинку, красивый фон, спецэффекты. Вчера она сказала, что не пойдет ко мне в квартиру из-за злых языков. Не слишком убедительная отговорка. Похоже, балерина просто считала, слова любви с берега реки зазвучат куда ярче, чем из кресла. А зачем сейчас в глубокой ночи затевать встречу на Эльбе, совсем непонятно. Супруг ее оберегает. Не хочет, чтобы она общалась на больную тему, но могла бы тоже ночью тихонько выскочить во двор и просто оттуда позвонить. Или Ольга боится, что ее телефон слушают? Однако ни один детектив, сколько бы ни злился на важного свидетеля, никогда не откажется от встречи с ним. Поэтому я осторожно и терпеливо преодолела размытую дождем тропинку вдоль обрыва, дошла до лестницы и осторожно начала спускаться к воде. На рассвет ни намека, ни единое окошко на первой береговой линии не светится, сплошная тьма. Хотя мостки, если прищуриться, я разглядеть уже могла, и они... Оказались пусты. Часы, однако, показывали пять сорок шесть. Ольга опаздывает или вообще не придет? Это будет прелестно. Единственные брюки у меня грязные и мокрые до колена. В мокосинах хлюпает вода, а днем я собиралась улететь в Москву. Позвонить ей, что ли? Но прежде я все-таки спустилась на мостки. Тишина, пустота, ночь, ветер. Я достала телефон, включила фонарик. Тонкий луч заплясал по мокрым доскам настила, жухлым еще прошлогодним зарослям камыша вокруг величественной черной реки. Ни следа Ольги. Но что-то было не так. Паша бы догадался немедленно, но мои извилины скрипели секунд тридцать, прежде чем я заметила «мостки в грязи». А ведь вчера было сухо. Дождь пошел после полуночи, когда я уже заснула. Я присела на корточки, попыталась вычленить из слоя грязи что-то полезное и увидела отчетливый след мужского ботинка. Только потом, тупица одноклеточная, я начала светить на реку и увидела метрах в десяти от берега знакомый военный ватник. Оля, жалобно пискнула я, начала расстегивать куртку. Нет, ерунда, надо прямо так. Как будет менее страшно прыгнуть или просто сползти в воду? А если я сама утону? Или умру от шока? Возможно, именно эти секунды могли стоить Ольге жизни, но нужно было подстраховаться. И прежде чем ринуться в ледяную великую, вчера я попробовала. Градусов пять от силы. Я набрала на телефоне 020. Полицию в Пскове вызывали по этому номеру. Табличка с информацией висела в подъезде дома, где я снимала студию. Если ответит робот, ждать не буду. Но голос дежурного отозвался мгновенно. Я выпалила «Загорье, мостки, человек утонул». Отбросила телефон и ринулась в воду. В первую секунду показалось вполне приемлемо. Я бодро погребла в сторону фигуры ватники, но адреналин грел доли секунды. Уже метров через пять ноги начало сводить от холода, воздуха не хватало, руки заледенели. По счастью, я нащупала дно, и, умирая от тысячи иголок, вонзившихся в тело, продолжала не плыть, А шагать. Вот он, тулуп, совсем рядом, резко рванула на себя и увидела мертвое Оля на лицо. Нет, заорала я во весь голос. Лицо девушки посинело, на губах выступила серо-кровавая пена, глаза закатились, на лице застыл испуг. Мои конечности оледенели окончательно. Ватник не держался в замерзших пальцах. Я неимоверным усилием дотащила Ольгу до берега, выволокла на мостки и принялась неумело давить ей на грудь, делать искусственное дыхание. Первую помощь меня учил оказывать Паша. Что делать конкретно и в какой последовательности, я, к сожалению, помнила плохо. То яростно гнала воздух балерине в рот, то делала непрямой массаж сердца, то колотила по спине... Пыталась добиться, чтобы вода вылилась из легких. Вода текла, но Ольга не кашляла, не шевелилась, не дышала. Тело оставалось безжизненным и тяжелым. Я плакала, но продолжала свои бестолковые попытки. До тех пор, пока меня не оттащили сильные мужские руки. Нет, я вошла в полный транс, вырывалась, легалась. Только когда увидела, что над Ольгой склонились две фигуры в ватниках в скорой помощи, ненадолго пришла в себя и снова впала в истерику, когда услышала печальный женский голос. «Слишком поздно. Мертва». Носилок к реке не принесли. Мужчина в медицинской униформе взвалил балерину на плечо, потащил вверх. Женщина помогала, поддерживала ноги. Я прильнула к груди, сама не знала кого, и тихо ревела. Мужчина подхватил меня на руки и тоже двинулся прочь от реки. Я рассмотрела смуглое лицо, острые скулы, восточный разрез глаз. Сквозь куртку отчетливо ощущалась сила мышц. Пробормотала «Вы, Джеки Чан!» и потеряла сознание. Очнулась я в полицейской машине, и первое, что услышала, слово «больница». Глаз не успела открыть, заорала «Не надо!» «Хорошее голосище!» — уважительно отозвался шофер. А смуглый силач, тот самый, что нес меня на руках, а теперь сидел рядом на заднем сиденье и грел мои руки в своих, ласково молвил «Испугалась, милая». Смотрел, как на полную слабачку-блондинку. И я совсем расстроилась. Вот позор. Падать в обморок простительно секретаршем, но частному детективу я попробовала освободить руки. Но Джеки Чан держал крепко, шепнул «Не вырывайся, ты еще не согрелась». «Это точно. Печка в машине жарила на полную, но меня до сих пор била дрожь. Я скосила глаза, плечи накрыты тулупом, вторым укутаны ноги. Под тулупами ощущение теплой и мокрой одежды. Раздевать не стали, просто утеплили. Но если мне надо будет, через секунду, минуту, час, снова выйти на холод, я сразу умру». «Что-то, госпожа частный детектив, ты разненилась? Надо брать себя в руки». «Ни в какой город-дел или райотдел я сейчас не поеду», — предупредил я. «Ишь ты!» «Капризничает!» — проскрипел водитель. «Поедешь, милая, куда денешься? Объяснение надо дать». «Я дам, но не сейчас. У меня стресс. Мне нужно переодеться, согреться, поспать. И вообще ночью допросы запрещены». «Ты чего, сидела?» — с удивлением обернулся ко мне шофер. Мой смуглый ангел-хранитель улыбнулся. «Ничего ты не понимаешь в людях, Михалыч!» И обернулся ко мне. «Ты ведь все не местная. Где остановилась?» «В Просковичах. Студия в многоэтажке. Вон как раз проезжаем». «Притормози», — властно сказал Джеки Чан. «Какой подъезд?» «Второй пискнул я». «У нас труп, а ты ее домой отпускаешь», — проворчал водитель. «Я не собираюсь скрываться», — заверил я. Сейчас, правда, мне очень хотелось зарыться во все одеяла и спрятаться ото всех и вся. Но я вспомнила мертвое Ольги на лицо. Ее странную эсэмэску. След мужской ноги на мостках. Нет, нельзя откладывать. И я уверенно предложила. Мне нужно 15 минут. Принять душ и переодеться. Потом можете подниматься. Квартира 58. Соседи и хозяин жилья, безусловно, будут в восторге». Спасибочки, разрешила, — хмыкнул Михалыч. Джеки Чан улыбнулся. — Не надо прямо сейчас. Отдохни, приди в себя, отогрейся. А я в девять утра с менюси заеду. Только тулуп мой на батарею положи, чтобы высохнуть успел. — Шустер ты, Нурланчик! — прокомментировал водитель. У меня после слов Нурлана внизу живота приятно потеплело, грудь налилась. — Ничего себе я развратная женщина. Все забыто, мертвая Ольга, стресс, холод. «Паша, которого я обожаю, Федя, кто еще недавно мне очень нравился. Теперь я банально хочу абсолютно незнакомого полицейского. Еще и по имени Нурлан. Может, лучше выспаться и часам к трем приехать к ним в райотдела, пасливо подумала я, однако решила. Надо отделаться от местной полиции как можно быстрее. А днем спокойно улететь в Москву. Насильно красавец Джеки Чан Нурлан ничего со мной не сделает». А сама я буду холодна, словно лед.